24 Успокойся. Первые тридцать секунд истерики были громкими и бесполезными. Успокойся, заткнись! Незнакомцы требовали тишины. Крус и я м а й к а кричали друг на друга у лестницы второго этажа. Угрозы неслись из-за запертых дверей, но никто не вышел. Нет, нет! я м а й к а т а р а т о р и л словно пулемет. Ты не понимаешь, он там внизу, он ранен, мы должны ему помочь. Она забыла о пистолете в руке, его дуло было нацелено к к р у з у в пах. Он вырвал у нее оружие. Погоди секунду. Она грубо оттолкнула его. Сам погоди, он там тонет, пока ты просто стоишь здесь. Со звуком, похожим на рычание, она проследовала на лестницу, задев его травмированную руку. Наркотики, подумал к р у з такое ощущение, что она под чем-то. Кто тонет? Он хотел догнать ее, но приоткрытая дверь квартиры 207 и изменила его планы. Пистолет в руке придал смелости. Он протиснулся в тамбур и заглянул в квартиру Джонатана. Может, Джонатан тонет? Внутри коробки беспорядок, раскладушка еще коробки, кровавые следы. Он отследил их до ванной комнаты и увидел там свой мусорный мешок, который медленно сдувался на дне ванны. Все вокруг перепачкано в крови и дерьме. И окно в шахту открыто. Оно было похоже на распахнутый рот. Увидев оранжевый провод удлинителя, опущенный в шахту, Крус подумал, что можно вставить его в розетку, чтобы поджарить кинелвордских призраков и стерилизовать мертвых или умирающих тварей на дне шахты. Увидев кило кокса на крышке бачка, Крус забыл о б е д н я г е Джонатане. Половину заначки удалось спасти. Хотя бы половину, чтобы здесь не происходило, пока он дремал в больнице, половины его вознаграждения лежало сейчас здесь, и этого достаточно. Какая надо спрятать? Мистер Марко, ручной грамилабаухауса с телом футбольного защитника и мозгом размером с мячик для гольфа, мог появиться здесь, как только поймет, что его обманули. И пять минут назад Крус совершенно случайно обнаружил идеальный тайник. На закрытой крышке стульчика лежала разорванная коробка из под конфет. Внутри находились обойма и упаковка патронов. Пистолет у тебя в руке, Кореш, проинформировал его мозг. Круз п о ш а т н у л с я перед глазами поплыли круги. Рука адски болела. Он не мог понять, что произошло за время его краткого отсутствия. И кстати, у дома на Гаррисон-стрит припаркован полицейский автомобиль, а ты стоишь здесь как идиот с пистолетом в руке. И кокаином фармацевтического класса, которого хватит, чтобы впаять тебе пять или шесть пожизненных сроков. На лестнице послышался шум. Он развернулся и выхватил ствол. Крус не опустил д у л о даже, когда понял, что это Ямайка и она зовет его. Можно швырнуть килограмм кокаина обратно в окно. Пора перестать повторять собственные ошибки. Он решил, что в состоянии вырубить одинокого копа, столкнуть его с лестницы и быстро свалить. Раствориться в м е т е л и залечь на дно где-нибудь, где можно все это выкурить. Боже, на это нет времени. Он вспомнил, как р о з и сохраняет спокойствие во время кризиса. Дерьмо было повсюду. Надо постараться его не вдыхать. Емайка стояла у двери в а н н ю Ну же, давай, ты должен пойти со мной скорее. Одной рукой Круз швырнул кокаин на раскладушку Джонатана и крепче взялся за рукоятку пистолета. У него не получится, как следует прицелиться левой рукой, но щедрая жизнь не оставила ему выбора. Бочком и с пистолетом наготове он спустился по лестнице в квартиру 107, следуя за Ямайкой. Там темно и холодно. Он видел, что она застыла в нерешительности на пороге. Она спустилась сюда что-то увидела и сразу ринулась наверх. На все ушло секунд двадцать. Ее мозг был способен переварить увиденное только на расстоянии. Она пропустила его вперед с выражением ужаса на лице. Единственный источник света находился в ванной. Крус узнал засохшую кровь, разбрызганную по всей гостиной по неяркому размытому свечению. Некоторые брызги доходили почти до потолка. Пятна крови были на шторах, она пропитывала занавески, которые развивались на раме. р а з б и т о г окна, о широкие мазки крови на полу, кое-где под воздействием силы притяжения она собралась блестящие еще липкие лужицы. Мебель перевернута и разломана. Он шел осторожно, чтобы не наступить в кровь. Коридор, ведущий в ванную, точно такой же, как в их с Джонатаном квартирах, походил на дренажный лоток с к о т о б о й н и На полу валялся глаз. В самой ванной было еще хуже. Губы и язык не слушались Круза, и он не мог задать глупые очевидные вопросы. Это было совершенно не похоже на последний полет Чекиты, слишком много мяса и крови, настоящая бойня. Яма для трупов только без трупов, зато с огромным количеством улик. В углу валялась скомканная полицейская куртка, пропитанная кровью, на ее рукаве была нашивка полиции оквуда. В другом углу лежала фуражка с клоком окровавленных волос внутри. Круз подошел к разбитому окну, выходившему на Гаррисон-стрит. Полицейский автомобиль на месте, по-прежнему пустой. У я м а й к и было выражение лица женщины, которую только что ударил мужчина, которого она по-настоящему любила, или кто-то ударил ее изнутри. Только сейчас Круз заметил на ней пару ярко-оранжевых резиновых перчаток. До него дошло, что эта квартира престарелого антисемита. Он заметил выдвинутый ящик комода, вытащил из него носовой платок и прикрыл им нос и рот, чтобы не вдыхать эту вонь. Его тошнило, но у него не было никакого желания добавлять ко всему этому собственную блевотину. Нет, спасибо. Ванная у т о п а л а в темно-бордовом цвете, как раз работенка для Нормана, м а м е н ь к о г о сынка миссис Бейтс. Окно вентиляционной шахты выбито, на внешнем подоконнике виднелись кровавые следы подошвы ботинок. В тьме свисал шнур удлинителя, петля на его конце медленно покачивалась. Деталь д о с т о й н а я полотна дали, п о д ч е р к и в а ю щ а я абсурдность этой кровавой бани. Круз заметил опасную бритву на дне ванны и задрожал. И вовсе не от холода. Окровленная бритва приклеившаяся к керамической стенке. н а п о м и н а л а ему об э м и л и о и его платиновой бритве. Он потерял контроль над своими мышцами и з а т р я с с я не в силах остановиться. Такого рода дрожь прекращается только когда с тобой покончено. Шторм ударил Кенелворд Армс волной ледяного воздуха. Вытянул занавески наружу, а потом задул их внутрь. Крус и Ямайка почувствовали, как здание сдвинулось, металл вентиляционной шахты заскрипел и застонал. Запахи не распространяются в очень холодном воздухе. Хоть какое-то облегчение. Емайка подошла ближе, не в силах закрыть глаза или отвернуться. Бандана закрывала ей нос и рот. Она уставилась на окно ванной не тупо, но без какого-либо выражения, пустым, выжатым, отсутствующим взглядом. Джонатан, начала она, он молчание сказала все, что требовалось. Круз заглянул в шахту и увидел толстый слой слизи на гофрированной стали. Внизу он смог разглядеть бело-красный поплавок, перегоревшего фонаря, рост с деревянных спичек, покачивалась на поверхности воды, казавшейся плотной и грязной. Он потянулся за удлинителем, спички ушли на дно вместе с образовавшейся волной. Круз вытащил провод, на его конце была лишь одна петля. Если Джонатан там, он утонул, его больше нет. Было слишком темно, и Крус не мог видеть грязно-красный оттенок воды. Когда он оглянулся, я м а й к а вышла из ванной, завывания метели на секунду прекратились, рама окна в гостиной не была сломана и она ее закрыла. То, что трупы или их части отсутствовали. В квартире 107 было одновременно хорошо и плохо. Вся эта кровь напомнила Крузу о т ч е к и т и снова и снова, об упавшей женщине, о мертвой точке в центре лужи собственной крови. Ее жидкая красная корона растекается и пузырится вокруг головы. Еще больше красного? Нет, спасибо мне, довольно. Зин. Крус никогда не любил вино. Теперь окно было закрыто, и холодный воздух в гостиной успокоился. Вонь сырого мяса вернулась с н о в о й интенсивностью. Не в силах его терпеть, Ямайка вышла в коридор. Он нашел ее в фойе, там, где их держали копы две ночи назад. Она сидела на полу, прислонившись к стене, и прижимала свою сумку к груди, будто щит. Ее поразительные зеленые глаза наполнились влагой, но слез не было. Она походила на человека, балансирующего на электропроводе. Он взял ее за руку, она его не видела. Пойдем наверх на минутку. Она отрицательно покачала головой и вырвала руку. Ее плечи ударились о стену. Кто-то стукнул в стену в ответ. Ямайка, мягко сказал он. Эй. Янтарные искры зажглись в ее глазах. Она пристально посмотрела на него. Я в порядке, черт возьми. Просто не трогай меня, я в порядке. Она втянула носом воздух, словно хотела выдуть р о с с у из щели черепа. Холодный воздух прочистил ее носовые проходы. И его губы опять зашевелились. Он говорил всякую чепуху, пытаясь привести ее в равновесие, как настоящий мачо. Решил, что имеет дело с истеричкой, угрожающей его планом. Пора заняться важными делами, а приходится успокаивать Ямайку. И м а й к а в с т р е т и л а с ь с ним взглядом и поняла, что для него она никакая не особенная, а лишь истерящая шлюха. Нахуй, подумала она. Образы кровавой бани глубоко засели у нее в мозгу и шептали: "Ты никогда не забудешь нас, детка". Она пыталась вытеснить их злостью. Еще будет время именно сладиться. Они останутся с ней до конца дней. Емайка перебила Круза до того, как он начал успокоительную речь. Не нужно гладить меня по головке, Ивалио, мне не нужен. Вернись туда и закрой двери. Баухаус сегодня перевернул твою квартиру. Он хочет прижать тебя. На твоем месте я бы как следует обдумала свои перспективы. Возможно, через несколько часов ты будешь мертв. Он выпалил с досадой: Марко, это долбанный идиот. Я сначала решил, что это Марко слетел с катушек и всех там перебил. Это не его стиль. Она вспомнила, как тщательно был проведен обыск в квартире Круза, а потом какой-то любитель обчистил ее. Но говорю тебе, никто не крадет у Баухауса. Он никогда ничего не забывает. Весь город на наркоте Баухауса, подумал Круз. У чувака в крови столько химии, что он возомнил себя божеством, совсем как Эмилио. Только Баухаус хитрый и двуличный, опасная бритва Эмилио, явная угроза, и Крус скорее предпочел бы встретиться с ней, чем продолжать заниматься этим шпионским дерьмом. Сразись с Эмилио один на один, покончи с этим раз и навсегда. Не звони Розе, сделай все сам. Ему очень хотелось вдохнуть новую дозу, и он знал, где утолить эту жажду. И за нее стучало висках и урчало в животе. Ты должен спрятать кокаин, сказала она. Это все, что у нас осталось, и мы можем это потерять. За нами скоро придут. Придут с м и н у т ы на минуту, отозвался он. Я нашел классное место, Крус указал в сторону лестницы, но она проигнорировала его. Я обещал а Баухаус приехать. Если не появлюсь, он начнет подозревать. Возможно, он уже знает, что ты сбежал из больницы. Марко был здесь и ушел. Я посоветовал ему проверить Джонатана, чтобы выиграть время. и м а й к а могла бы о б м е н и т ь его в том, что он сдал практически незнакомца, но она понимала, что в сложившихся обстоятельствах поступила бы точно также. Мне пора. Назови место встречи, я буду там через пару часов. Бездонная чашка на видахайн откроется на рассвете. Она кивнула. В квартире Джонатан а Крус с восхищением осматривал импровизированное альпинистское снаряжение, пока Ямайка надевала свою куртку бомбер и застегивала наглухо, чтобы выйти в бурю. Он не хотел, чтобы она видела, как он разрезает пакет и вдыхает горсть колумбийского порошка. Не мог дождаться, когда она уйдет, чтобы приступить к н а з а л ь н о м у действию. Давай лучше встретимся около полудня, сказал я м а й к а Бог знает, что задумал Баухаус, и я не хочу, чтобы он что-то заподозрил. Вали уже, думал он, делая вид, что внимательно слушает. Встретимся и свалим отсюда, отвезем дурь твоему приятелю во Флориду. Никто не ждет, что ты вернешься, и мы улетим из Майами раньше, чем э м и л и успеет что-то предпринять, и раньше, чем Баухаус успеет пригвоздить мою задницу горящему дереву. Так что привыкай к роли беглеца, дружок, сказала она. Может, т р о з е отправит нас в другой город. Когда Круз кивнул, Ямайка подумала: Боже, сработало. Круз так хотел н ю х н у т ь что не обратил внимания, насколько неправдоподобно звучал ее план. Он наверняка плюхнется носом в брикет. Не успеет она выйти из входной двери. Ну и чудесно, пускай подавится, тоже мне наркодиллер. Джонатан, мне жаль, что я тебя во все это втянула. Она закрыла дверь квартиры своего покойного друга, выйдя за дверь, Емайка расстегнула куртку, задрала толстовку и переложила в сумку два предмета, которые взяла на первом этаже, пока Крус старался не вдыхать отвратительный запах в н у т р е н н о с т е й ванной, связку ключей безвести пропавшего офицера Сталиса л и револьвер с пятью из шести патронами в барабане, тоже Сталиса. Нет времени оплакивать Джонатана. Его жизнь... Поможет ей спасти с о б с т в е н н у ю Она отблагодарит его позже, когда поймет, что действительно спасена. Пятипатронов должно хватить. Ее план был снова в действии, а ключи Сталиса добавили к нему новые, более изощренные детали. Крузу показалось, что ожидание длилось миллион лет, и все это время мозг был готов взорваться. Его большой палец оказался на пути стального лезвия швейцарского армейского ножа. Он поторопился и порезался. Крус слезал выступившую капельку крови. Наконец он с о в л а д а л с ножом и сделал кривой надрез на упаковке. Но сперва вытер туалетной бумагой капли воды с пластика. Брикет был похож на вакуумную упаковку молотого кофе, твердый как керамическая плитка, но слегка помятый, как боксерская груша. Псс, сделано в Колумбии. Брикет ему улыбнулся. Крус набрал на кончике ножа по миниатюрному Эвересту. В каждую ноздрю, как и во втором брикете, павшем в бою, в этом находился лучший товар Баухауса — 9 0 п р о ц е н т н ы й почти девственно чистый кокаин. Чувствовалась совсем небольшая примесь какого-то стимулятора. Метилфенидат, подумал Круз, хотя он не смог бы произнести это название по буквам, даже если бы к его голове представили пистолет. Или фенметразин. Ничего страшного, если он как следует заправится. Поэтому он вдохнул почти грамм. Теперь в стеклянном шаре внутри его черепа бушевала точно такая же метель, как за окном. Обмен вещества заработал на полную катушку. Бум-чача. Прекрасная музыка в его сердце отдавалась громом в перевозбужденных венах. Боль в руке прекратилась, а мозг парил, словно д е л ь т а п л а н Он ощущал себя в оптимальной форме, бдительный. заряженный, внимательный, глаза готовы захватить цель и уничтожить ее с м е р т о н о с н ы м лазером. Он был готов ко всему. Следующий шаг чрезвычайно важен. Он не должен снижать свою эффективность. Крус чувствовал, как сгорают калории. В шкафчике над раковиной он нашел аспирин, разжевал пять таблеток и проглотил белый порошок, запив водой из под крана. Эти таблетки помогут справиться с постоянной головной болью и успокоит травмированную руку. Он промыл ноздри, в д о х н у в небольшое количество воды. Теперь мог фокусироваться на пылинках, плавающих в солевом растворе глаз. Идеально. Круз дышал глубже и быстрее. Холодный воздух приятно пощипывал легкие, чистый, острый, бодрящий. Он отмыл его усталость, словно пятно с грязной рубашки. Что-то коснулось его ноги. Сначала он решил, что это рука зомби, чуть не подпрыгнул до потолка, резко развернулся и едва не упал головой в ванну. Кот, всего лишь кот, черный кот, которого он видел в коридоре несколько дней назад, терся об отверстие для шнурков на его ботинках. Может, это кот Джонатана? Он по ошибке принял Круза за своего друга. Сперва ему показалось, что кот ранен, он оставлял кровавые следы. но было не похоже, что ему больно. Крус подошел к двери и убедился, что она закрыта. И кот абсолютно точно не попал сюда через окно в ванной. Ни один кот, даже если у него есть мозги, не смог бы взобраться по проводу Джонатана, учитывая всю эту гнили слизь, которую Крус видел в шахте. Хорошо, к о т я р а Откуда ты? Ты был здесь все это время? Ответа не последовало. Тупой кот. Он п р о с л е д о в а л за Крузом в гостиную, как и в квартире Круза, коробка с самым с большим окном по определению была гостиной, не считая ванной, это единственная настоящая комната. У Джонатана было больше книг, чем Круз видел за всю свою жизнь. Они еще упакованы в коробках, так и останутся в них, пока кто-нибудь кому п л е в а т ь н а читательский вкус Джонатана не сдаст их маклатуру. Круз последний раз был в библиотеке, когда учился в четвертом классе. Он прочитал названия на к о р е ш к а х Собрание сочинений Уайлда, Джоу Джитсу до да Христа, Роман Джека Батлера, Победитель не получает ничего, Сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя, Алмазный буйвол, Роман Роберта Ф. Джонса, х о л о т в о Юли, Роман Джо Р. Лансдейла, Простое искусство убийства, Роман Рэймонда Чандлера. Откуда этот парень знал, какая книга ему он понравится? Как вообще можно покупать книги, не прочитав их? Обложки только путают и делают книги совершенно непонятными. О них даже нельзя судить по обложке. С чего тогда начинать? Он взял в руки первую попавшуюся и попытался разобраться в н и ц ш е На стикере на одной из страниц рукой Джонатана было написано: «Хватит дистанцироваться от страха встретиться с ним лицом к лицу». Победи его или умри. Больше похожи на непонятные инопланетные символы. Размышляя о прочитанном, Круз заметил кровавую трещину в стене у окна, которая сдвинулась примерно на метр, но он не мог этого знать. Инстинктивно Круз п р о б о р м о т а л что-то нечленораздельное. Трещина походила на порез на толстой коже и рассекала кожные слои, штукатурки, обшивки, гипсокартона и спрессованного пепла. На ней каплями пота выступила кровь, ее капли собрались на поверхности стены вокруг трещины. Если надавить на ее края, кровь просачивалась более интенсивно. Круз взял в руки одну из книг Джонатана и просунул ее в щель. Кровь смазала отверстие. Круз отпустил экземпляр последнего поцелуя, роман Джеймса Крамли, и стена проглотила книгу. Голыч и след простыл. Потом, словно она для этого и появилась, трещина сомкнулась и исчезла, оставив шрам на стене и несколько капель крови на полу. Она закрылась прямо у Круза на глазах. Кот со с к у к о й наблюдал за происходящим. Ничего нового. Круз грохнулся на задницу. В его голове пронеслись бесполезные вопросы: какого хуя здесь происходит? Публика, которая все это время с т о я аплодировала, в его кровеносной системе начала рассаживаться по местам. Пора выходить на бис. Крус нюхнул еще раз и смазал остатками порошка десны. Он порылся в коробке с кухонной утварью и нашел пищевую пленку, который обернул брикет с кокаином. Затем нашел рюкзак Джонатана, засунул в него кокаин, пистолет и патроны. Он не хотел брать кокаин с собой на встречу с Ямайкой. Лучше спрятать его в тайнике в шахте лифта, пока б а у х а у с не успокоится, а потом вернуться за ним ночью и свалить уже навсегда. Таков был план. Надо придумать, как заставить лифт остановиться между этажами. Можно попробовать вылезти через люк, пока лифт стоит на втором этаже. И так добраться до тайника. Тогда ему понадобится стул или что-нибудь в этом роде. Рука болела меньше. Может, он сумеет подтянуться на ней один раз. Крус захлопнул за собой дверь квартиры и услышал, как щелкнул замок. Если получится вызвать лифт на второй этаж, значит, ему можно доверять. По крайней мере, пока. Механизм заработал. Крус слышал, как лифт со скрежетом и скрипом поднимается вверх. Страшно подумать, в каком состоянии тросы. Когда двери открылись, Крус передумал заходить внутрь. На полу кабины его ожидал пропавший ребенок Веласкесов, точнее его половина.